Глава 12. Мы должны сделать выстрел во французской опере. На Пушкинской улице, на стене дома стиля модерн, торчала вывеска ломбард. Во двор свернули две фигуры. Одна высокая, с длинной, чуть согнутой шеей. Другая прямая, с твердым шагом, жестикулирующая руками. Шли энергично, торопясь, вошли в дверь. Стали подниматься по лестнице, почувствовали запах нафталина, который ассоциировался с отсутствием денег. Навстречу им спускались, о боже, какие лица, мордастые торговки, заложившие бриллианты, чтобы заплатить недостачу. Цыгане шумной толпой, в домашних тапочках, Счастливая напудренная старушка в шляпе из бывших видать наскребла последние чайные серебряные ложки. Два парня с лицами взломщиков на ходу судорожно пересчитывали деньги. Студентки добыли в магазине сапоги, заложили, через три месяца прокрутятся и выкупят. Две фигуры быстро поднялись по лестнице. В зале шум, перепись, крики. В одном окне кричат, что больше принимать не будут. И у двух фигур сжимается и без того уже сжатое при входе в этот ад сердце. Но фигуры оказались ловкими. Просунули головы в окно к администратору. «Адочка, возьмите у нас кое-что. Мы вам билеты в театр принесли. Третий ряд!» Адочка кричит на весь зал. «Галина Григорьевна, примите у девочек без очереди!» Посмотрела на билеты и спрятала в стол. «Девочки — это мы с Пепитой. Она принесла столовое серебро, а я — золотое кольцо и три старинные серебряные вилки. Мучительное заполнение квитанций, данные паспорта, крик в зале». «Не принимайте у них, они без очереди!» Галина Григорьевна из окна. «Кто кричал? У вас вообще ничего не приму! И вообще окно закрою!» Разглядывает в маленькую лупочку пробу, Взвешивает наши ценности на весах с малюсенькими гирьками. Но, наконец, деньги в кармане. «Ура! Мы с Пепитой счастливые спускаемся пулей с лестницы, Рядом в магазине покупаем курицу» и идем к ней домой на улицу Москвина. Там, в глубине двора, старый двухэтажный особняк, деревянная лестница на второй этаж. В квартире три семьи. В одной комнате живет Пипита с матерью. Рядом, в совсем маленькой комнате, отец Игорь Николаевич с собакой Эвочкой, боксером. Эвочка больна, И игорь николаевич каждый день кормит ее поллитровыми банками с черной икрой остальным членам семьи кране выдается мы с пепитой тут же варим курицу с лапшой луком с морковкой садимся за стол на кухне выходит мама елена Семёновна. девчонки вам сегодня удалось быстро справиться а мы познакомились с администратором адочкой Всунули ей билеты в театр. И без очереди, говорит Пипита и предлагает. Танюль, ешь курочку, супчик вкусный. Танюль, ох, Танюль, настолько душевная боль страшнее физической. Говорит она, на ее кукольном личике показываются страдающие глазки. И тут с высокой тумбы, сверху... Ей на голову падает электрический утюг. Знак опровержения – ее резюме. И так всегда. Она – комедийный персонаж. Нам вдвоем весело. Четыре года в училище мы не разлучались. Жили, как сиамские близнецы. У них в доме царит совсем другой дух, нежели в моем. Елена Семеновна по-житейски очень умна, доброжелательна, общительна. У нее великий опыт и трезвое отношение к жизни. Царит рацио. В отличие от моей мамы, которая мечтала, парила, утопала в поэзии и грязи жизни с оригинальным умом и запасом выживаемости, но рация у нее хватало на 45 минут. Все остальное время было заполнено эмоциями. Пообедали. Елена Семеновна закурила сигарету. Положила ногу на ногу и начала очередной урок, выпуская дым и выдавая бесценные рецепты. «Сначала надо выйти замуж, а потом позволять себе такую роскошь, как любовь. Да, любовь – это роскошь. Он должен любить, а вы должны позволять любить себя». Пока ты ему не отдалась, ты хозяйка положения. Отдалась он. И запомните это. Дуры, вы слушаете, смотрите в карман, а не на лицо. Замуж выйти, улучшить свою жизнь, а не ухудшить. Вы должны сделать выстрел во французской опере. Так говорил заратустра. Мы внимали заратустре. Пытались усвоить эти уроки, также положив ногу на ногу с сигареткой в... на маникюренных пальчиках. Какая трудная жизнь, ведь мы артистки. В театре платят 75 рублей, нужно то, сё, одеться, и как хочется махеровую кофточку, а махер такой дорогой. И, несмотря на уроки Заратустры, мы все еще оставались без сказочных и далеких мужей с финансами, но зато с близким сердцу ломбардом, который никогда не подводил. Адочка давала сигнал, и мы закладывали все без очереди. Опять бежали покупать курицу, варили куриную лапшу, ели, и опять Пипита вздыхала, мечтая о красивой жизни. «Нет!» «Душевные страдания намного больнее физических!» И опять с тумбы ей падал утюг на голову, и опять мы внимали за ратустре, и думали, как бы это нам ухитриться в этой жизни, сделать выстрел во французской опере. На столе лежал журнал с портретом Жаклин Кеннеди. Пипита смотрела на меня внимательно и говорила, «Танюль, садись, ты так похожа на нее?» Я тебя загримирую под жену американского президента». Она мазала меня тоном «Макс Фактор», подводила глаза, выводила губы, брови и во время сеанса рассуждала. «Зачем тебе нужен Мирон? Что он тебе может дать? Ну, подарил он тебе французские духи. Ну и что? А дальше? Он мне не нравится. Он очень эгоистичный. «Мама!» Посмотри, как Танька похожа на Жаклин Кеннеди, вылетая Между нами незаметно ложилась тень. Я в театре получала роли. Всех раздражал наш роман с Андреем. Вкрадывалась зависть. И это так понятно. Киньте камень, кто виновен. Но все равно она была подружкой. Мы были во цвете лет. Нам было весело ходить вместе в гости и на всякие суаре и прикидывать, как бы нам ухитриться сделать выстрел во французской опере. Начались репетиции доходного места. С первого дня мы сразу стали очень важными и значительными. Магистр предусмотрительно запомнил наши имена и обращался ко всем по имени и отчеству. Татьяна Николаевна, Андрей Александрович, Наталья Владимировна. Он подпирал нас родовой силой наших отцов. На первую репетицию он принес пачку рисунков на ватмане. Это были эскизы мизансцен на каждый кусок спектакля. Не теряя времени, с начала репетиции он четко определял, кто где стоит, в какой позе, куда идет и в чем смысл сцены. Два раза он не повторял. Опоздание на репетицию каралось строгими мерами. Секретарь парт организации Татьяна Ивановна Пельцер, исполняющая роль Кукушкиной, народная артистка, была известна скверным характером и тем, что никогда не приходила вовремя. На третье ее опоздание магистр встал и спокойно произнес. «Татьяна Ивановна, вы опаздываете в третий раз. Прошу вас покинуть репетицию». С ней так никто еще не разговаривал, и она, бронясь, хлопнула дверью и пошла наезжать локомотивом на молодого режиссера. Немедленно написала заявление в портком о том, что магистр ставит антисоветский спектакль и что, может быть, он является агентом иностранной разведки. «Сос, примите меры!» ради спасения Отечества. На все это умственное повреждение магистр холоднокровно декларировал. Все настоящее дается с кровью. Через десять лет, уже навсегда отдавшая свое сердце создателю доходного места, Пельцер будет репетировать горе от ума с Чеком. Чек, сидя в зале, не без садистических соображений, попросит ее станцевать. Она скажет, «В другой раз плохо себя чувствую». «Не в другой раз, а сейчас!» Потребует чек со злобой от старухи. На сцене недалеко от Татьяны Ивановны стоял микрофон. Она подошла к нему, сделала паузу и громко на весь театр гаркнула. «Пошел ты нахуй, старый развратник!» В зале сидела новая фаворитка развратника. Театр был радиофицирован. И по всем гримерным, в бухгалтерии, в буфете, в дирекции разнеслось мощным эхом. «Пошел ты нахуй, старый развратник!» Через два дня она мне позвонит домой, сменит хулиганство на жалость. «Тань, что мне делать?» идти к магистру в театр или нет у магистра к этому времени был уже свой театр а берет спрошу я берет берет тогда бегите а не идите вы себе жизнь спасете и ушла и прожила там счастливую долгую жизнь в любви Шестым чувством участники спектакля «Доходное место» улавливали, что происходит что-то важное и необычное. Репетировали, как будто в другом пространстве и времени. Открывая двери репетиционного зала, мы открывали забытые двери нашего сознания и выходили в другой, тонкий слой мира. Магическая воля режиссера давала импульс обыденному, и угнетенному сознанию к творчеству, любимому состоянию творца. Актеры постоянно открывали в себе новые возможности, но магом был и Андрей. Обаяние, которым обладал он, ничто иное, как магия, способность к магии в чистом виде. Его присутствие завораживало одним своим видом и манерой речи, тембром голоса и всем окружающим вдруг делается хорошо. от Оттого он часто говорил, что такое, я не понимаю, ведь я на сцене ничего особенного не делаю, а меня так принимают. У него была тончайшая психическая структура, медиумическая. У него открывался канал, который улавливал волны никому невидимого мира. И часто в жизни и на сцене он находился в пограничном состоянии между тем и этим миром. Ему не надо было знать, он все чувствовал. На репетициях и потом на всех представлениях через него волей магистра подключался весь состав доходного места. И спектакль не игрался на сцене, а материализовывался мыслеобраз Островского в виде пьесы. Зрители и артисты становились участниками одной потрясающей душу медитации. Зрительный зал так высоко поднимался в этой медитации над материей, это был такой опыт духовного переживания, после которого зрители действительно менялись и чувствовали и понимали, что потом уже не смогут жить и видеть мир по-старому. Но в жизни Андрею Миронову такое тонкое устройство обходилось очень дорого, ведь он этого не знал. Все происходило бессознательно. И после похода в тонкий мир канал надо было закрывать или продолжать жить на таком же высоком уровне. Это было невозможно. Артист выходил из театра, попадал в материю, вступал в бытовые отношения с людьми. Отношения были разные. Часто сложные, грубые. Вот тут-то на него сыпался весь мусор обыденности. Очищение от этого мусора требовало больших нервных и энергетических затрат. Поэтому он любил душ. Вода все смывает. Символически говорил, что создает препятствия, чтобы преодолевать их. И рюмка спиртного помогала мягко приземлиться без особенных ударов и ушибов и музыка, без которой он не мог жить, была продолжением его внутреннего состояния, витаминизировала кровь, залечивала раны. Орфей, есть легенда, шел по лесу и играл на арфе. Все животные следовали за ним, и даже деревья вырывались с корнями, не могли устоять перед его чарующим искусством. На белом мраморном подоконнике в моей комнате на Арбате лежала пьеса «Доходное место». Стоял февраль. Достать чернил и плакать чернильными слезами. Я сидела у окна, смотрела сквозь стекло и вертела мозгами. «Как мне поталантливее сыграть Юленьку? Ну как?» Магистр часто репетировал нашу двойную сцену с Белогубовым. Говорил он стальным голосом, без интонации. Просил наполнять его жесткий и четкий рисунок. За окном налетела метель, и я думала, что окно, в которое я смотрю, является границей между мной и временем года. А граница – это что-то тревожащее. Странное ощущение испытывала я на репетициях магистра. Ему хотелось подчиняться. Казалось, если я не сыграю свою роль и упаду в его глазах, жизнь моя будет кончена. Режиссер обладал сильным качеством гипнотизера, и через десять минут после начала репетиции мы незаметно попадали в мир действия пьесы. Менялись голос, манера речи, движения. Бессознательно у меня появлялось желание вцепиться в моего партнера Пороховщикова и требовать. Да женись ты на мне, в конце концов, долго мне с тобой тут чикаться, хотя в роли Островский ограничил меня текстом. Любите, омедлите, кофточку побольше расстегните, пуговичку. Татьяна Николаевна, вот так и плечика, плечика оголите. Как будто сквозь вату я слышу приказания магистра, иссякнув в работе над ролью. Я опять бессмысленно смотрела в окно, опершись рукой на мраморный подоконник. На улице кружила метель, и тема «пуговичка и плечика» расползалась по оконному стеклу от налетавшего шквала мокрого снега. Комментарий. Недавно был юбилей Пипиты Натальи Селезневой. Как она мечтала о красивой жизни! Она у нее есть. Она живет на Тверской улице. Из окна можно увидеть кремлевские звезды. В доме царская мебель из карельской березы, антиквариат. И вряд ли она помнит, что когда-то в ее жизни был ломбард. После выхода книги «Андрей Миронов и я» я случайно оказалась у нее в доме. Навестила Елену Семеновну Заратустру. Ей было за 80 лет. Она была мне очень рада. «Танюля, как ты хорошо выглядишь!» Потом засмеялась. «Я прочла всю твою книгу. Как ты обо мне замечательно написала! Я все помню и ваши отношения с Андреем. Я попросила...» и мне купили 30 экземпляров. Я всем дарю с надписью «На память от Заратустры». Началась новая жизнь в нашем театре. Мы стали репетировать доходное место. Андрей был вдохновлен своей ролью и работой с магистром, Марком Захаровым. Когда сейчас смотрю в журналах на неизвестных артистов в безумных интерьерах, Невольно вспоминаю, как ночью, когда в коммунальной квартире все ложились спать, я запиралась в ванной и работала над ролью Юленьки. И так каждый день. Даже квартира Марии Владимировны и Александра Семеновича теперь кажется маленьким чуланчиком. Но ну сколько талантливых людей заглядывали туда на огонек! Гениальный Марк Захаров тогда жил в подвале, в Замоскворечье. И это ему не только не повредило, но, наверное, помогло поставить выдающийся спектакль. Он обладал магической волей. Через несколько десятилетий эта воля и власть станут вытеснять творческий импульс. Магическая воля станет принимать формы садистские. Артисты театра Ленкома с ужасом рассказывают, что после посещения кабинета художественного руководителя и разговора с ним Один получил инфаркт, другой попал под машину, третий сломал ногу, но это будет потом. А сейчас доходное место сможет или не сможет резко изменить его судьбу, быть или не быть ему режиссером, или вечно ходить в очередных с низко согнутой головой перед главным. Молодые артистки, унесенные водопадом такого сильного характера, То и дело пели. И на юбке кружева, и на кофте кружева. Неужели я не буду режиссерская жена?